Глава 8. В преддверии нового путешествия. С высоты стены я пристально наблюдал за тем, как пираты приносят клятву крови мастеру-древену, ровно как и остальные жители нашего поселения. Не присутствовал только лита с охотниками. Он, как всегда, отправился за добычей. Пусть мы и разжились припасами, но без свежего мяса никуда. Оно составляло основную часть нашей еды. Затянувшийся ритуал уже подходил к концу. Побледневший от потери крови Древин едва стоял на ногах, вцепившись ладонями в багровый камень. Не поддерживая его за плечи дюжи, рекар и дровин, он давно бы уже рухнул на очищенную от снега мерзлую землю. Рядом стоял Стефий, изредка поднося к губам Древина кружку, наполненную вином, чтобы поддержать его тающие на глазах силы. Еще бы они не таяли. Мастер принял клятву у сотни человек. Ничего. Все почти закончилось. Двое озябших от непривычного им холода пирата и... Горкхи. Гоблин стоял в самом конце оставшейся группы, нервно потирая ладошки и робко посматривая по сторонам, словно боялся, что сейчас его прогонят. Пару раз он прошелся взглядом по моей мрачной фигуре, что нависло над кромкой стены, но тот час отводил глаза. Меня Горкхи боялся до дрожи. Стоило ему завидеть, что я приближаюсь, как он мгновенно исчезал прочь, и даже деревянная нога не была ему помехой. Буквально растворялся в воздухе. А через мгновение я слышал его тонкий голосок с противоположной стороны двора или из глубины пещеры. Сам я все еще не определился, как относиться к ушастому гоблину. Слишком он уж напоминал своих сородичей шурдов, что доставили нам столько бед. Рука так и тянулась к рукояти меча, а я ничего с этим не мог поделать. С другой стороны, я признавал, что Горгхи изо всех сил старается приносить пользу. Таскал дрова, выплескивал, помоя и приносил свежую воду на кухню. По словам Рикара, за печами давно уже никто не приглядывал. Гоблин взял эту обязанность на себя и выполнял ее так тщательно, что ни разу огонь в печах не затух. Ребятня в нем души не чаяла. Вовлекла Горгхи во все свои игры, часами слушая его истории. Рассказывал он и про свою искореженную войной магов родину, и про наполняющие их опасности, странные выверты природы, про наполненные мраком древние руины разоренных городов, рассказывал всем, кроме меня. Я всегда старался узнать больше про эти земли, но так и не смог услышать ни одной из его историй. По нескольким причинам. Во-первых, все посиделки проводились поздними вечерами на жарко натопленной кухне, куда я и носа не мог сунуть из-за чувства самосохранения. А во-вторых, при виде меня углубленно начинал заплетаться язык, Он запинался на каждом слове, а то и вовсе понуро замолкал к всеобщему разочарованию слушателей. Эту печальную истину я выяснил, когда попросил Рикаро привести ко мне Горкхи для беседы. Прийти-то гоблин пришел, куда ему деваться? Но так, волоча ноги и спотыкаясь, словно шел на верную смерть. Однако поговорить не получилось. Слишком уж он меня боялся. Пришлось с разочарованием отправить его в свояси. Из этого источника знаний мне не напиться. Во всяком случае, до тех пор пока гоблин не свыкнется с моей внешностью и не перестанет дергаться при каждом моем движении». Поймав ожидающий взгляд Рикара, я очнулся от раздумий и, в свою очередь, вопросительно уставился на него. Здоровяк едва заметно указал подбородком на приплясывающего Горкхи, стоящего сразу за последним приносящим клятву пиратам, и мгновение помедлив, я разрешающе кивнул. «Если уж гоблин так сильно хочет принести клятву крови, пусть так и будет». Стоявшие у жилой пристройки женщины уловили мой утвердительный кивок, и по их рядам пронесся искренний вздох облегчения. Переживали, значит, за прикормыша. Стоявшая посреди Лиена так и вовсе вся засветилась от радости, словно Горкхе приходится ей близкой роднёй. Не иначе опасалась, что господин решит избавиться от калеки горемычной. Тем временем Горки времени не терял. Шустро скакнув вперёд, прижал ладони к багрово-светящемуся камню и старательно пропищал слово клятвы. «Теперь...» Он один из нас. Бывший враг стал другом. Еще один странный выверт судьбы». Произнеся последние слова, Древен дождался, пока горки отнимет ладони от камня и лишь тогда позволил себе обессиленно пошатнуться. Его младший брат тут же накинул на камень плотную ткань и передал его подоспевшему Тикси. Стефий, привстав на цыпочки, поил мастера вином, а улыбавшийся во весь рот Рикар, уже громыхал сапогами по лестнице. «Ну вот, господин, дело сделано!» «Вижу!» — кивнул я, краем глазом присматривая за вяло извивающимися щупальцами, проверяя их поведение. Впрочем, Ригар испытывать судьбу не стал и остановился от меня в трех шагах. «Честно говоря, я не верил, что все эти морские разбойники согласятся принести клятву!» Признался я, глядя, как вереница людей и гномов быстро втягивается в жилую пристройку, где их уже ждали накрытые в честь радостного события столы. «Здесь и Атхзарты очились! ответил Рикар. — Но я их переубедил, это я умею, господин. — Как? Своим топором перед их носами повертел, небось? — предположил я, зная взрывную натуру здоровяка. — Что вы, господин, да просто намекнул, что случись у нашего капитана богатая добыча, то про свой экипаж он не забудет, — хохотнул Рикар, разводя руками. — А? Какая еще добыча, Рикар? — Хотя, думаю, лучшего способа убедить пиратов не существует. Вынужден был я согласиться. Правда, богатые купеческие караваны мимо нас не ходят, так что добыча им ждать придется долго. Это верно. Однако опять же, по ту сторону стены их ждет виселица, а добыча, кто знает, господин, может и появится. Если истории Горхи послушать, то здешние земли буквально напичканы золотом. Послушать истории Горкхи, досадливо протянул я. Я бы тоже не отказался их послушать. Зло берет. «Пусть побвыкнет, господин!» Развел руками здоровяк. «При вашем-то виде рука сама к оружию тянется, а Горгхинаш — та еще трусливая душонка. Даже тень боится». «Как ты Лариса с Лени. Против воли вырвалась у меня изо рта, и я тут же прикусил язык, злясь на самого себя. «Никак!» Пожал плечами здоровяк и, чуть помявшись, добавил. «Странное какое-то дело, господин. Ленит тот светится весь из себя, глазом так и сверкает на радостях, а вот она... В ней я радости не вижу, ровно как и вместе жениха и невесту не вижу. Девчушка так и вовсе от подола нельена не отрывается. Сиднем сидит на кухне. Я было подступился с расспросами. Так едва рот раскрыл нельена, ровно озверело, едва меня не пришибло. Не суй, мол, свой нос куда не следует. Без тебя, мол, тошно». Ну, я и отступился от греха подальше. Вы бы, господин, поговорили с кухаркой нашей, а то она, баб дура, кроме вас никого не слушает! пожаловался Дюжи здоровяк. Годы летят, а характер ее мягче не становится. Вы что, совсем обнаглели? Взорвался я. Ты прям как тезка! Что я должен сказать, нелье не обижай, мол, беда, горе Кара! Того самого, который лютый глава наших воинов и у которого борода до пояса. «Ну, не до пояса, покамест. мест». Рикар любовно провел ладонью по бороде. «А с Нелиены разговаривать не буду, господин. Прикажите, я в одиночку к ледяным пекам отправлюсь, а с этой склочной бабой спорить не собираюсь. Один раз уже языка с зубами не сдержал, так потом целых две недели моя зазноба» по нелияниному научению от меня лицо воротило. я все ночи один-одинешенек коротал. «Я сколько себя помню, все в одиночку ночи каратаю, рявкнул я. «Ну, это уже ваше дело, господин», — пробосил Рикар, старательно пряча плавающие в глазах смешинки. «Вы по этому делу у нас не ходок. Как на кабана сходили в тот день злополучный, так, словно отрезала. отрезало». «Уж не знаю, что вам там тот кабан такого сказал!» «Может, что и сказал», — улыбнулся я. «Но это дело прошлое. С Неллиеной я спорить не собираюсь, еще не хватало, чтобы я в женские слезливые дела лез. Потому и тебя послали куда подальше. Ларису не трогай, про свадьбу ничего не выспрашивай. Мой тебе совет. Возьми в оборот нашего рыжего болтуна Ленни, с ним поболтай по душам, а потом мне все обскажешь». «Верно мыслите, господин», — чуть подумав, признал здоровяк. «Разберусь!» «А сегодня вечером, сразу после ужина, собери наших главных в том углу двора, где мой спальный сугроб, и вели позвать этого, ну, с черной бородой который. что у наших бывших пиратов самый говорливый». «Мокрый, что ли? Здоровый такой!» «Ага, он самый», — кивнул я. «Пусть тоже придет». «О чем говорить будем?» Чуть помявшись, все же не удержался и спросил Рикер. «О моем скором отъезде», — поведал я здоровяку то, о чем он и так уже догадывался. «Пора мне заняться своим здоровьем. Ну и прочие дела обсудим». «Да, господин, сразу после ужина будем», — вздохнул здоровяк. ох ох ох ох «Да с чего ты взял, что там перебраться можно? Сам, что ли, лазил, нет? Вот и не трепей языком попусту, а то выискался тот, шепкоумный!» Злобно ревел на несчастного хозяйственника. «Смерти господину Корису ищешь?» «Да уж!» «Того и гляди за бороды, друг дружку вот-вот возьмут!» «А я всего-то попросил всех присутствующих поделиться идеями о том, как мне пересечь пограничную стену и при этом остаться незамеченным для ее многочисленных стражей!» В том, что через ворота меня не пропустят, я твердо уверен, а если бы и засомневался, то достаточно взглянуть в зеркало, чтобы вновь увериться в печальной истине. Не пропустят. Пристрелят, как собаку, едва завидев на горизонте. Я поступил бы точно так же, приди под мои стены промороженный мертвяк с вьющимися над головами ледяными щупальцами. Самостоятельно я ничего не придумал, и на свою голову вздумал спросить мнения собравшихся. «Успокойся, Рикар!» Вмешался я, видя, что мой вопрос породил бурю эмоций, и ситуация накаляется с каждой секундой. Он просто предложил. Так и сказал. А вдруг получится? Пусть ночью себя в постели предполагает, получится или нет. Презрительно фыркнул здоровяк, вновь опускаясь на заскрипевшую под его весом скамью. Вы, господин главный, не вздумайте его слушать. Ну надо же, как просто все у него оказывается. Просто-напросто перебраться через стену промеж двух поселений. Тьфу! «И это сказал бывший наемник, боевой друг, что не раз мне спину прикрывал. Тьфу, на тебя!» «Это на тебя, тьфу, склерс бородатый! Я не просто прикрывал, я тебе жизнь два раза спас!» Не остался в долгу мой тезка. «Господин, что сказал? Высказай... как же это... А, высказывайте свои мысли, мол! Вот я и высказал!» «Не получится!» произнес свое веское слово «древен», до этого задумчиво молчавший и смотрящий в огонь. «Пограничную стену охраняют те еще волки! Имперские керосиры, конные патрули и просто городская стража! Да и думайте мне, что в постройке стены без магов не обошлось, а без священников!» «Или этих и других», — кивнул я. «Правильно мыслишь, продолжай». «А что тут продолжать? Перебраться на ту сторону, может, и удастся». Но там вас уже будут ждать. Другой способ искать надо. Подкоп?» — почесал в бороде Коин. «Но это дело не быстрое, да и услышать могут». «Это сколько ж копать-то надо?» — усомнился Рикер и замытал головой. «Не пойдет!» «Даже если и прокопаем, то кто знает, куда этот ход выведет?» — буркнул Литес. «А если прямиком во внутренний двор тюрьмы?» «Или в церковь?» «Так капать же, не перед пограничным поселением будем!» Попытался отстоять свою идею гном. «Там деревушки везде натыканы. Хутора, пасенки, лагеря кирасиров и прочих войск. Начал деловито перечислять Литос. Конные патрули шаствуют вдоль стены. Караванные обозы. Это же не дикие земли, где за месяц пути человека не встретишь. На той стороне каждый клочок земли кому-то да принадлежит?» А надо пробраться так, чтобы никто не углядел, да не донес, куда следует. Опять же, хоть земли тому мирные, а людишки все настороже. Помнят, что с нечистью под боком живут. Нет, подкоп отпадает. Господин Корис, я так думаю, выход у вас есть только один. Ежели на ту сторону попасть хотите, в обход стены с южного ее края. «Литус, ты чего? Стена ж до самого ядовитого моря простирается!» Начал здоровяк, но внезапно осекся и задумался. «И я про то же», — кивнул глава охотников. «До самого южного побережья и ещё поллиги вглубь воды. Во всяком случае, именно так я слышал, а в ядовитом море стоят несколько имперских кораблей на всякий случай». «От кого слышал?» — осведомился я, не поднимая глаз от книги, куда спешно заносил услышанное. «Слухи?» — пожал плечами Литос. В каждой таверне услышать можно. С северной стороны то же самое. Но туда уж больно далече топать. К тому же шурдов там должно быть куда больше, ежели эти твари поганые у ледяных пиков обретаются. «Ладно, положим, добрались до берега, а дальше как?» — буркнул Рикер. «Плод!» — тут же ответил я. «Лодки, а уж тем более корабля у нас нет. Свалить десяток деревьев, соорудить устойчивый плод и попытаться обогнуть стену. Проскользнуть мимо сторожевых кораблей и высадиться на берег по ту сторону. Немного удачи, попутного ветра, и все должно получиться. Литос, ты просто молодчина!» «Да что там, господин?» — смущенно улыбнулся Литос. «Просто вспомнил». «А ежели потопнем?» — мрачно проворчал Рикер. «Водичка ледяная, в раз окончинеем. А вы, господин, в своей броне так и вовсе как топор на дно пойдете!» «А если я завтра умом тронусь и начну вас всех на куски крошить, так лучше будет? Тогда твоя душенька наконец успокоится!» Ригар промолчал, признавая мою правоту, а в беседу вклинился сидящий с краю мокре. «Если плод правильно сделать, то ничего не случится», с уверенностью заявил бывший пират. «Поставить парус, дождаться попутного ветра, и в безлонные ночи можно выходить в море». «Еще шестые нужны по длине, на мелководье одна отталкиваться, а пару с сяжей начернить, чтобы белого пятна никто не увидал. Белый — самый плохой цвет, даже ночью его видать». «А когда берега доберемся, то плотно бревнышкой разберем и спрячем поглубже», — предложил я мысль. «Чтобы следов не оставить, да, должно получиться». «Опасно, господин!» — покачал головой Древин. — Если на сторожевых кораблях есть маг, то он вас и ночью увидит, а маг там есть, как пить дать. — Выбора нет, — пожал я плечами. — Мы уже перебрали все наши возможности, и водный путь пока видится мне самым лучшим. Если у кого есть другие соображения, как незаметно попасть на ту сторону, то я внимательно слушаю. Выждав минуту и убедившись, что никто не собирается нарушать повисшее молчание, я кивнул и неспешно произнес. Вот и решено. Через три дня я отправляюсь в дорогу. Мукри, раз ты так хорошо разбираешься в постройке плотов, то пойдешь со мной. Возьмешь с собой еще одного человека из пиратов. Того, кто понятливее и с оружием обращаться умеет. Возражение? Если не хочешь отправляться в путь, то так и скажи. Тебя ведь там виселица ждет. В том случае, если нам все же удастся задуманное. Помедлив, Мукри решительно кивнул. «Я не против поднять якорь, капитан. На берегу штормов не бывает, но и вечный штиль тоже не дело. Раз уж такие дела, то я с вами. Но если попадется богатая добыча, то не забудьте и про нашу долю». «Договорились. Хотя у нас тут такой берег, что штормы не редкость», — усмехнулся я. «И еще кое-что. До того, как отправимся в путь, я хочу, чтобы ты избавился от своей бороды». «Сбрей э Удивленно захлопал глазами пират, обеими руками вцепившись в бороду. «Это еще зачем?» «Больно уж она у тебя приметная», пояснил я. «И сам уже не знаю почему, но когда я складываю в уме черная борода и пират, то на ум не приходит ничего хорошего. Свежей кровью попахивать начинает, так что ты уж уваж своего нового капитана». Ничего не понявший из моих слов мукрий, безвольно кивнул, и я перевел взгляд на изрядно напрягшегося Рикера. Не успел я раскрыть рта, как здоровяк поспешно выпалил. «Я с вами, господин. Даже не думайте меня здесь оставлять. Я... я не знаю, что сделаю». «Можешь не волноваться», — улыбнулся я. «На этот раз ты идешь с нами. Нет, Литос, ты остаешься здесь. Молчи, останешься». Ровно как и ты, тезка, и ты, Древен, вместе с Дровином. Коин тебе тоже придется размять ноги. Вам всем есть чем заняться, а к моему возвращению я хочу видеть на вершине подковы готовую сторожевую башню и полностью законченную церковь». «Без гнома отправляться в путь нельзя», — категорически заявил Коин и, хитро блеснув глазами, добавил. «Без тиксы. Думаю, он пригодился тебе в дороге, не так ли, друг Корис? «Более чем!» — абсолютно серьезно ответил я. «Не захочет ли он вновь отправиться в путь? Силком я не потащу за собой никого». «Захочет!» — кивнул гном, степенно оглаживая ладонями бороду. «Он молод, не поседлив, и его манит дорога». «Хорошо!» — засмеялся я. «Буду только рад! Еще возьму с собой одного нергала!» «Рикар, ты отбери двоих воинов покрепче, и на этом, пожалуй, все. Что у нас получается? Сколько нас всего в отряде?» «Вы, господин, потом и я», — начал перечислять здоровяк по пальцам. «Мукри и еще один пират. Тикса, двое из наших воинов и Нергал. Всего семь человек и один гном, господин Корис. Восемь нас. Стало быть, лошадей восемь». «Лошадей семь», — поправил я его. Я пойду пешком. Тебе, Рикар, назначаю главным. Отберешь людей, тщательно снарядишь всех, приготовишь припасы, проверишь оружие, осмотришь лошадей. Литос тебе поможет. Через три дня мы покидаем поселение. К этому моменту все должно быть полностью готово. Я по карте проложу путь, потом соберемся еще раз и обсудим его. Семь человек и один гном. Это более чем достаточно, чтобы успешно преодолеть расстояние до южного побережья». Тем более, что с каждым шагом мы будем удаляться все дальше от шурдов. «Восемь человек и один гном». Этот звонкий голосок раздался из-за спин собравшихся, а затем в круг света от костра выступила тоненькая фигурка. «Я пойду с вами». «Алла Риса». Не шелохнувшись, я всмотрелся в лицо девушки, и она не отвела взгляда. Первый раз за все время она решила заговорить со мной и выйти из пещеры. «Пойдешь куда?» Наконец задал ей вопрос. «А как же свадьба?» «Свадьбы не будет», — четко и ясно ответила Лариса. «Я хочу уйти отсюда, уйти из диких земель. Хочу вернуться домой. Если не возьмете меня с собой, то я пойду одна. И на этот раз ты не сможешь меня остановить, корис ван Исер». «Ты спятила, дуреха!» рыкнул Рикар. Блаш! Сама не знает, что хочет. Сегодня замуж собралась, а теперь и вовсе на чего удумала. Я сейчас не посмотрю, что ты у нас баронесса». «Тихо, Рикар!» — остановил я его. «Лариса, кажется, ты запуталась. Ты понимаешь, что мы можем не добраться до стены, не говоря уже о том, чтобы преодолеть ее? Это опасная затея». Ты не давала мне клятвы верности и вольна покинуть мое поселение. Но я предлагаю немного подождать. Дождаться нашего возвращения и обещаю, что когда я отправлю следующий торговый обоз к пограничному поселению, ты пойдешь вместе с ними. Тебя проведут через ворота и снабдят деньгами на дорогу. А дальше можешь поступать как хочешь. «Нет, я пойду с вами», — упрямо мотнула головой вздорная девчонка, и мне стоило немалых усилий, чтобы сдержать гнев. Если не возьмете, то уйду одна. Заберите ее в какой клетушке, и пусть малость охолонет!» — предложил Древен, с таким удивлением оглядывая стоящую перед ним девушку, словно видел ее первый раз в жизни. «Не в себе она, господин!» «Только попробуйте! Я... я... я себе вены зубами перегрызу! Голову о стену разобью, вот!» «Да что с тобой такое, Лариса?» С искренним недоумением спросил я. «За последние дни ты удивила меня больше, чем за все время нашего знакомства. Ты меня слышишь? Я обещаю отправить тебя домой, просто немного подожди. Кто я такой, чтобы тебя не волить? Решай сама. Либо относительно безопасное путешествие с многочисленным обозом через пару месяцев, либо отправляйся с нами, но тогда никто не сможет гарантировать, что ты не погибнешь в пути». От души советую выбрать первый. «Я уже решила», — звонко произнесла девушка. «Я иду с вами». «Господин, да не слушайте вы ее!» Всплеснул руками здоровяк, поднимаясь на ноги. «Девчушка сама на себя не похожа. Дайте я с ней поговорю по душам и с этим рыжим одноглазым скалирсом. Чую, ой, чую, что и он в этом деле по уши замешан». «Говори сколько хочешь». «Но запирать не смей!» Бледно усмехнулся я и, наконец, отвел глаза от девушки. «Если переубедишь, то и ладно. Если упрется, то приготовь для нее лошадь. Все, на этом разговоры окончены. Начинайте приготовление, а сейчас оставьте меня одного. Мне надо подумать». Костер давно угас. Двор погрузился в ночную темноту. Все, кроме троих стражей, ушли в теплую пещеру. И никто не мешал мне глядеть на холодно сверкающие над головой звезды. Я лежал, зарывшись в сугроб и прислушиваясь к завывавшему на вершине скалы зимнему ветру. Я думал. Думал о будущем. Думал о предстоящем путешествии. Думал о Баларисе. И просто ждал. Ждал, когда закончится очередная непроглядная ночь. И начнется светлый день. Конец четвертой книги.